Глава 7. Мой извозчик, если быть точнее, похититель, все время пути бормотал себе под нос о том, что он скоро станет обладателем каких-то там сердец. Что такого было в обычных сердцах, я, увы, понятия не имел и уж точно не мог понять, чего он так фанатеет от них. Мерзкий, бесполезный орган, который гоняет кровь по всему телу. Все. Точка. Больше он ничего полезного не делает. При этом еще и никогда не отдыхает. Ах да, сердце еще по большей части самое уязвимое место в живом организме. Мол, проколол, достал, или сжег и все, пиши пропало. Существо мертво. Только вот такая хреномуть не работала с демоническими сердцами и сердцами драконов. Первое, то бишь мы в целом не имели слабых мест иначе хать нам на внутренние органы. Ибо они вновь отрастут. А вот со вторыми была накладочка. Драконы имели два сердца. Причем уязвимое сердце было только одно, и оно было в хвосте. А то, что рыцари постоянно пытаются проткнуть им грудь, это от слабоумия. Сколько же чемпионов погибло, которые думали, что ударом в грудь убьют дракона? Ух! И обратно в бездну! Услышал я вновь скрипучий голос. Домой, к моим любимым хоббитам! Хм, в бездну! Место-то знакомое, но в этом мире ему дан особый смысл. Как я понимаю, это что-то типа местного ада, где живут всякие твари, откуда их и призывают. В моем мире бездна была санаторием, где можно поразвлечься с заморскими чудовищами, плюнуть в морду непутевому архангелу из другого мира и в целом очень хорошо провести время. Пока старик бормотал, я пытался понять, чем же все-таки меня сковали но ничего умного, к сожалению, на ум не приходило. Подобных вуалей я еще нигде и никогда не видел. Энергетические линии, которые просматривались моей силой, были выполнены в роли паутины. Откуда они шли, я нашел почти сразу, но вот только сделать с клубком ничего не мог. Он находился в этом самом сене под моей спиной и, кажется, был прикреплен к моей одежде. Что это за магия такая, которая может сдержать демона? Этот мир не перестает меня удивлять. Сначала алхимики, затем демон пустоты, потом ведьмы и гнолы. Что дальше? Ангелы появятся? От последней мысли мне аж поплохело. Уж их я недолюбливал на подсознательном уровне и надеялся, что больше нигде не увижу. Чего валяешься? Голос бывшего владельца тела решил скрасить мое одиночество. Привязали и куда-то везут? А ты откуда знаешь? Поинтересовался я. И вообще, как ты вернулся в тело? Ха, толку, что вернулся. Голос, как мне показалось, был обиженным. Твоя душа в миллионы раз сильнее моей. Я ее даже сдвинуть не могу, чтобы вернуться в организм полноценно. А так ничего я не вижу. Просто чувствую, как и ты много. Повлиять на что-то не могу, да и страшно. Ты, по-моему, сколько проблем себе сделал только за одно лето. Лето же еще не прошло, улыбаясь мысленно, заявил я. То ли еще будет... Собеседник тут же ушёл, стоило мне об этом сказать. Что говорило о нём только одно. Настоящий Рик – трус. Самый настоящий. Это было понятно ещё в самом начале, когда он думал, что, призвав сильного демона, он сможет решить все свои проблемы. А затем по тому, как к нему относятся другие люди. Я, может, и не обращал внимания и старался не лезть в конфликты, потому что решать их было лень. Но всё же видел всё. Его били. Одним издевались. Никто его не ставил ни во что, даже в семье. Только если Аля в нем души не чаяла, а все остальные... Да, надо же было сделать из себя подобного неудачника. Телега остановилась примерно через четверть часа после того, как мы поговорили с настоящим Риком. Время я не отчитывал, разумеется, а так просто, знал. Если учитывать то, что в нос тут же ударил запах тины, в ушах зазвенели комары и послышалось кваканье жаб, то меня вернули обратно в топе. Неужели русалы заказали меня и попытались провести? Эта догадка казалась бредом. Ну, на кой черт делать такой большой крюк и тянуть время? Не, не похоже на то. Влага другая. В топих, я задумался, было прохладнее, а тут явно пригретая земля. — Готово, бабоньки! — усмехнулся извозчик и, судя по звукам, спрыгнул на мокрую землю. — Вам враг народа пойман, обезврежен и ждет вечного заключения в болоте. Эти слова мне не очень понравились. Сначала. А с другой стороны, почему бы и нет? В болоте меня точно никто трогать не будет. Вода, наполненная микроорганизмами, будет поддерживать человеческое тело в тонусе, будет кормить и давать полезные витамины. Это ли невозможность выспаться? Воодушевившись, я попытался улыбнуться, но ни одна мышца на лице не дёрнулась. Я подытожил все свои размышления банальным «Лень думать» и принялся ждать, пытаясь перевести свой разум в режим сна. К сожалению, пока что не получалось, поэтому пришлось стать невольным слушателем противных ведьмовских голосов. Сто сердец! Голос степной ведьмы был мне знаком. И не больше. 150, проскрипел старик. И тогда сеть подействует еще пару дней, чтобы вы правильно его прикопали. 115. Голос другой ведьмы был мне не знаком. И твоя сеть еще неделю будет на нем. Ух, какие торгаши! Интересно, а на кой черт творюги из бездны сердца? Что он с нею делает? Ведь явно не ест, если собирает. Как я понял по наступившей тишине, между собеседниками началась игра взглядов. Кто именно победил, я уже не узнал, но меня как-то грубовато подняли, причем вниз головой, уронили на мокрую болотную кочку и медленно потащили по траве. Ощущение, когда себе в уши заливается болотистая вода, было особой роскошью. Тина почти сразу же залепила отверстие, и я в целом ни хрена не слышал. Наступил дзен, который помог мне расслабиться и окончательно провалить свое сознание в сон. Проснулся спустя некоторое время из-за того, что меня перевернули и начали запихивать во что-то скользкое и склизкое. Ощущения были мерзкими, но я к ним очень быстро привык. К сожалению, тина ушла из ушей, и теперь я слышал легкий ветерок, который просачивался через камыши или какую-то подобную растительность. Я мысленно зевнул, понял, что меня больше никто трогать не будет, оценил свое состояние как замечательное и задремал. Ну, радостно начал в своей голове. С Богом. Судьба сама показала мне место, где я вдоволь посплю.